из романа Дар. Любили что, что редкостно и мнимо, что крадется окраинами сна, что злит глупцов, что смердами казнимо. Как родине, будь вымыслу верна. Наш час настал, собаки и калеки одни не спят, ночь летняя легка, автомобиль проехавший на Последнего увез ростовщика. Близ фонаря с оттенком маскарада, Лист жилками зелеными сквозит. У тех ворот кривая тень Богдада, А та звезда над пулковым висит. Как звать тебя? Ты полумнимазина, полумерцанье в имени твоем, И странно мне по сумраку Берлина с полувидением странствовать вдвоем, но вот скамья подлипая освященный, ты оживаешь в судорогах слез. Я вижу взор сей жизнью изумленный и бледное сияние волос. Есть у меня сравнение, на примете для губ твоих, когда целуешь ты, на горный снег мерцающий в Тибете горячий ключ. И в ине цветы. Ночные наши бедные владения, Забор, фонарь, асфальтовую гладь, Поставим на туза воображение, Чтоб целый мир у ночи отыграть. Не облака, а горные отроги, Костер в лесу, не лампа у окна. О, поклянись, что до конца дороги Ты будешь только вымыслу верна. Под липовым цветением мигает фонарь. Темно, душисто, тихо. Тень прохожего по тумбе пробегает, как соболь пробегает через пень. За пустырем, как персик, небо тает. Вода в огнях Венеция сквозит, а улица кончается в Китае. А та звезда над Волгой висит. О, поклянись! что веришь в небылицу, что будешь только вымыслу верна, что не запрешь души своей в темницу, не скажешь, руку протянув, стена.